«Когда речь заходит о настоящих женщинах, я даже не знаю, что сказать», — прощебетала Оливия. «Конечно, главное в нас — это крепость нашего духа», — сказал Уинтерслоу. «А для меня главная крепость — вина», — проговорил Джек, делая глоток виски с содовой. «Вы говорите о духе?» «А я утверждаю, пусть лучше воскреснет наше тело», — продолжал настаивать на своем Томми. «Но это придет. Придет в свое время, и тогда мы...» Выбросим из нашей души этот камень рассудочности. А вместе с ним деньги и все остальное. И тогда у нас будет демократия человеческого контакта вместо демократии кошелька. Что-то это ли душе Конни? Пусть воскреснет наше тело. У нас будет демократия человеческого контакта. Она не понимала, что значат эти слова, но они ее успокаивали. Как бывает, успокаивают нас вещи, смысл которых мы не до конца понимаем. В конечном счете все это было ужасно глупо. И Конни отчаянно надоело их слушать. И Клиффорда, и тетушку Еву, и Оливию, и Джека, и Уинтерслоу, и даже Дюкса. Болтовня, болтовня, и ничего, кроме болтовни. Какое дьявольское мучение слушать эту непрекращающуюся трескотню. Но когда гости разъехались, ей легче не стало. Продолжалась унылая однообразная жизнь, и ее все больше овладевало нетерпеливое раздражение – Она чувствовала его всем своим телом, физически ощущая безысходность этого жалкого существования. Дни тянулись за днями, причиняя ей боль своей монотонностью, и в жизни ее ничего не менялось. Разве что она все больше худела. Даже экономка заметила это и спросила, что с ней. А то Медюкс уверял ее, что она больна, хотя она и убеждала его, что с ней все в порядке. Вот только появился страх перед жуткими белыми надгробиями, перед этой пугающей белизной каррарского мрамора, отвратительного, как вставные зубы. Этими надгробиями был утыкан весь склон холма под Тевершельской церковью, и каждый раз, когда она, прогуливаясь в парке, их видела, сердце у нее сжималось от ужаса. Она начинала думать, что недалек тот день, когда ее саму похоронят там, добавив еще одну могилу среди всех этих надгробий и памятников в этом прокопченном сердце Англии. Ей нужна была помощь, она понимала это, а потому написала своей сестре Хильде маленькое письмецо, крик души. «Последнее время мне не здоровится, я не могу понять, что со мной происходит». И Хильда поспешила к ней из Шотландии, где поселилась после войны. Приехала она в марте одна на своей юркой двухместной машине. Не переставая сигналить, одолела подъем, затем по подъездной аллее обогнула овальный газон, на котором выселись два огромных бука, и выехала на ровную площадку перед Рэгби-холлом. Конни выбежала из дома и спустилась по ступенькам ей навстречу. Хильда остановилась, вылезла из машины и расцеловалась с сестрой. «Конни — Конни! — воскликнула она. — Так что же все-таки произошло? — Ничего, — ответила Конни. Хоть ей пришлось столько выстрадать, она остыдилась признаться в этом. Сестры были внешне похожи. У обеих золотистая светящаяся кожа, мягкие каштановые волосы, обе от природы крепкие и ладные. Но сейчас коня выглядела исхудавшей, лицо ее приобрело землистый оттенок, из воротника джемпера выглядывала тощая желтоватая шея. — Да ты ведь больна, моя девочка! — произнесла Хильда мягким, чуть с придыханием голосом, очень похожим на голос медсестры. Хильда была почти на два года старше, чем Конни. «Да нет, не больна. Просто мне все надоело». С жалобной ноткой в голосе ответила Конни. В глазах Хильда блеснул боевой огонек. Внешне мягкой и спокойной эта женщина была из числа воинственных амазонок, не созданных подчиняться мужчинам. «Да чего же жалкое место!» Тихо проговорила она, с ненавистью оглядывая взглядом унылый, старый, неуклюжий регби-холл. Сама она выглядела мягкой и теплой, как спелая налетая груша. Это решительная женщина из старого отряда настоящих амазонок.